Глава 39. Детектив-суперинтендант Сьюзен Бернс сдвинула несколько планок жалюзи окна своего кабинета и посмотрела на улицу. «Сказали, вечером может пойти снег». «Да, я тоже слышала», — ответила доктор Денис Дивейн, сидевшая по другую сторону стола. «Будет хаос на дорогах, однозначно». Бёрнс отвернулась от окна и выдвинула собственное кресло. «Тебе далеко ехать?» «Нет, останусь в Дублине. Я сегодня дежурю». Бернс приподняла бровь. «Серьезно? Я думала, высокая должность от этого избавляет». Дивейн пожала плечами. «У всех остальных молодые семьи, так что...» «Верно, ага». Бернс внезапно ощутила неловкость. Дивейн не славилась откровенностью, и ей показалось, что они забрели на неудобную территорию. «А я должна ехать в Мейнут». Брат со своей женой каждый год устраивает рождественскую вечеринку. По причинам, недоступным моему пониманию, мне пришлось сходить и купить этот ужасный рождественский свитер. Теперь и дороги, конечно, превратятся в кошмар между снегом и идиотами, бьющими рекорд скорости, в попытке вернуться домой с последними наказами. Да, будьте осторожны, суперинтендант. Это была обычная фраза, которую говорят все, Но когда ее произносит человек, являющийся основным контактным лицом при дорожно-транспортных происшествиях в стране, то от нее реально по коже бегут мурашки. Неудивительно, что доктора Дивейн не приглашали на многие детские дни рождения. «Итак», — сказала Бернс, заглядывая в лежавший перед ней блокнот, «Как мы подготовились к праздникам? Вскрытие по тому делу о стрельбе в Фингласе сделано, как и заказывали». «Да, я уже видела. Спасибо. По делу в Голуэе заключение подготовим к 29 числу». Берн кивнула. «Ну и хорошо. Сегодня утром я беседовала с тамошними следователями. Они считают, что результаты уже ни на что не повлияют. В алиби такие дыры, что через них можно проехать на санях Санты». Дивейн кивнула. «Что касается ваших тел с горы, то документы, присланные ФБР, похоже, подтверждают, что один из них действительно агент Заяс. К сожалению, нам до сих пор не удалось идентифицировать второго. Извлеченную пулю мы отправили моему коллеге в специализированную баллистическую лабораторию в Великобритании, и там подтвердили, что она выпущена из деренджера довольно старой конструкции. — Ясно. Наверное, это говорит о том, что круг поисков сузить не удастся, да? Дивейн покачала головой. Судя по тому, что они сказали, это, по сути, антиквариат. Большинство пистолетов, известных как «дерринджеры», на самом деле не производились конкретной компанией. Название обозначает тип оружия, которое в конце XIX века мог изготовить любой оружейник, обладавший необходимой квалификацией. В общем, товар штучный. Весело. Хотя, с другой стороны, поскольку оружие строго индивидуально, то если вы найдете потенциальное орудие убийства... Появится неплохой шанс разыскать его хозяина, несмотря на то, что прошло немало времени. Конечно, я не сомневаюсь, что вероятность заполучить орудие убийства спустя столько лет после свершившегося факта ничтожно мала, но... Бернс повертела в пальцах шариковую ручку. О, ты сейчас удивишься. Вчера буквально из ниоткуда появился бумажник жертвы. Серьезно? Да. Он не мог находиться в могиле. «Моя команда перекопала по 2,5 с метра во все стороны, как положено». «Нет, даже не близко. Я получила его по почте. Бумажник прислали упакованным в пакет для улик в первозданном состоянии». Дивейн удивленно подняла брови. «Вот именно», — кивнула Бернс. «За все годы службы ты когда-нибудь видела доказательства, которые вот так падали с неба? Выглядит действительно немного подозрительно. Мягко говоря». «И мне не нравится...» Телефон на столе Бернс зазвонил. Она узнала высветившийся номер. Звонили из технического бюро. «Только упомяни дьявола». Ну что, послушаем, что нарыл Докс. Докс был лучшим среди техников. Причем даже его непосредственный начальник, детектив-суперинтендант О'Брайен, неоднократно заявлял, что Бернс не следует отдавать ему предпочтение перед другими сотрудниками. Она всегда соглашалась, но все равно поступала по-своему. Она подняла трубку. «Детектив-суперинтендант Бернс». Дивейн указала на дверь, безмолвно попрошая, следует ли ей уйти, но Бернс покачала головой. «Сьюзан, это Марк Убрайен». «О, здравствуй, Марк». Черт, похоже, ее ждет очередной нагоняй за то, что она заводит фаворитов. «Это что, шутка такая?» Голос Марка звучал чрезвычайно сердито. «Извини, я знаю, что не должна просить Докса напрямую, но...» «Что?» «Нет. В смысле, да, это неправильно, и ты не должна, но я по другому поводу». «Это твоя идея?» «Не знаю, что-то вроде рождественского розыгрыша, да?» «Марк, честно, я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Очень надеюсь, потому что, если это ты, то я разочаруюсь в твоем чувстве юмора. Даже если забыть о трате ресурсов впустую, чтобы вот так... Марк прервала Берн словесный поток. «Ты не мог бы объяснить толком, что тебя разозлило. Поверь, если кто-то из моих подчиненных тратит время наших отделов впустую, то я сурово с ним разберусь». Когда О'Брайен заговорил вновь, его голос, по крайней мере, стал звучать на полтона ниже. «Тот бумажник, который мы получили вчера?» «Да, на нем действительно имелись отпечатки. С пластикового разделителя и нескольких карт мы сумели снять один полный и два фрагментарных набора. «Окей», — ответила Бернс, напряженно ожидая продолжения. «Полный набор совпал с отпечатками агента Дэниела Заяса, которые нам прислали из ФБР. Двое других фигурируют в нашем списке исключений». У Бернс появилось неприятное ощущение в животе. «У меня возникло странное чувство дежавю». «Да», — ответил брайан — «у меня тоже». «Если это чья-то шутка...» то я должен напомнить, сколько времени мы убили на поиск доказательств по расследованию. «Марк, просто скажи, что вы нашли!» Внезапная резкость голоса Бернс охладила Марка. «Хорошо. Один набор частично совпал с отпечатками сержанта Тима Спейна, погибшего в 1999 году. Ясно. А второй принадлежит его тогдашнему напарнику, детективу-сержанту в отставке Бернарду бани МакГерри». «Ты издеваешься? Банни МакГэри?» Бернс посмотрела через стол на потрясенное лицо доктора Денис Дивейн. Не более года назад отпечаток пальца МакГэри нашли на записке, лежавшей в кармане жертвы убийства. Некоторое время он считался врагом общества номер один, пока, к большому конфузу гарда Шихана, не выяснилось, что его подставили, фактически похитили и держали в заперти в течение 10 дней. Две минуты спустя, после довольно кратких телефонных переговоров, в ходе которых каждая сторона заверила другую, что это не какой-то там дурацкий розыгрыш, Бернс бросила трубку. Затем закрыла глаза и потерла пальцами виски. Она уже чувствовала приближение матери всех мигрений. «Счастливого, сука, Рождества!» Дивейн вздрогнула, когда Бернс издала рев – «Мойра, соедини меня с Уилсоном немедленно!»